Надежды на технологии Ждем-не дождемся ваших твитов из пещеры после победы экосоциализма. Примерно так в 2018 году реагировали пользователи Твиттера на пост журналиста Эрика Хольтхауса о пресс-конференции авторов очередного доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата. Лучшие ученые мира только что выступили за демонтаж капитализма. По их мнению, это необходимо для сохранения цивилизации и пригодной для жизни планеты. Ученые тогда действительно заявили, что без серьезных мер по переустройству экономики планета неизбежно нагреется на полтора градуса, приближая климатическую катастрофу. Заявление раскритиковали как левацкое. Этим спором уже полвека. Мировая элита нервничала из-за роста населения и проблемы исчерпаемости ресурсов еще в 1970-х. В итоге по заказу римского клуба появился доклад «Пределы роста профессора Денниса Медоуза». Это первый широко известный документ о социальных и экологических последствиях неконтролируемой глобальной индустриализации в рамках неолиберальной экономической политики. Иными словами, о том, что человечество делает природе больно, и если не перестанет, рискует остаться не только без штанов, но и без головы. Расчеты и риторику этого исследования тоже много критиковали. Например, экономист Генри Валлих считал, что вмешиваться в процесс экономического роста опасно. Слишком много людей сразу окажется за чертой бедности. Взять и изменить законы современной экономики непросто. Может, и невозможно. Особенно, если для этого нужно срубить сук, на котором сидишь. Поэтому современный капитализм, следуя инстинкту самосохранения, предлагает альтернативный план реагирования на экологические вызовы. По принципу «и волки сыты, и овцы целы». Икея планирует стать климатически позитивной компанией замкнутого цикла. Компания L'Oréal запускает новую программу устойчивого развития. Лондонская фондовая биржа создает консультативную группу по рынку устойчивых облигаций. Приток денежных средств в фонда устойчивого развития достиг рекордного уровня во втором квартале 2020 года. Каждый день в мире выходит пачка подобных новостей. Они оставляют меня со странным чувством. Вероятно, происходит нечто хорошее, но что именно? Что такое устойчивое развитие? На самом деле, немного много ни мало основная парадигма развития человечества в 21 веке, о которой смогли договориться на уровне ООН и других международных организаций. Если раньше развитие определялось только уровнем мирового ВВП, то теперь конструкция усложняется. Надо учитывать не только экономический рост, но и социальный и экологический компоненты. Только при сбалансированном развитии всех трех элементов можно говорить, что человечество идет в правильном направлении. На этом конкретика, в общем-то, заканчивается. Интересно другое. Термин «устойчивое развитие» был предложен комиссии Брунтланд, Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития, еще в 1987 году изначально был прежде всего нацелен на то, чтобы обеспечить удовлетворение текущих потребностей человечества без угрозы ущерба для будущих поколений. С тех пор концепция уточнялась столько раз, что в 2020 году существует уже больше ста ее определений. К сожалению, необходимость консенсуса между множеством сторон привела к тому, что термин остался расплывчатым и внутренне противоречивым, что, по словам эколога Дэвида Рейда, привело к следующей ситуации. Бесчисленные академии, дипломаты долгими часами и с большим удовольствием, но совершенно безуспешно, пытаются определить, что же это такое. Отмечают авторы книги «Технофикс. Почему технологии не спасут ни нас, ни окружающую среду». Современное бизнес-сообщество, впрочем, легко справляется с этой задачей. Например, Международная торговая палата ICC считает, что устойчивое развитие сочетает заботу об окружающей среде и экономический рост и развитие. А ОСР, Объединение самых богатых и благополучных стран мира, выпускает доклады об экоэффективности как способе достижения устойчивого экономического роста. «Современный капитализм исходит из того, что можно одновременно и расти в потреблении, и беречь окружающую среду. Но как? На каком-то этапе роста все проблемы с истощением ресурсов помогут решить технологии?» – писал Валлих. В этом мнении он не одинок. Капитализм навредил окружающей среде, но только капитализм и способен ее от этого вреда спасти. «Чистые технологии и инновационные идеи — продукты капиталистического общества», пишут пользователи Твиттера под постом журналиста Хольдхауса. «Инновационные технологии — главная провозглашенная надежда господствующего экономического строя». Что там на самом деле с технологиями? Если посмотреть прогнозы развития энергетики до 2040 года, то выяснится следующее. Мир на пороге четвертого энергетического перехода, на этот раз к возобновляемым источникам энергии. Самые осторожные эксперты определяют общую долю ВИЭ в 2040 году в 18%, а самые смелые — аж в 45%. Это большой разброс, и, глядя на эти данные, с уверенностью констатировать можно только одно — Полный переход на новые энергетические технологии будущего к середине столетия маловероятен. Одна из основных причин, та же, что и в случае волшебной бактерии из лаборатории NRL, технологии самой по себе, пусть даже очень крутой, недостаточно. Технологии не побеждают в одиночку. Они вписываются в текущие экономические и политические моменты, работают лишь в синергии с социальной силой. В идеале, то есть с точки зрения благополучия планеты, технологии должны внедряться повсеместно. И тут у нас опять начинаются сложности. Разные государства могут позволить себе очень разные технологии. Об этом я беседую с Вячеславом Кулагиным, руководителем отдела исследований энергетического комплекса мира и России ИНИ РАН. В Европе высокие цены на электроэнергию. Это значит, что в странах ЕС выгодно внедрять энергоэффективные технологии. Они окупаются. Возьмем для сравнения Россию. Если бы мы перешли сейчас на стандарты ОСР, наше потребление энергии снизилось бы на 30-40%. То есть, например, мы бы сэкономили 180 миллиардов кубических метров газа. Это примерный объем нашего экспорта в Европу. Но каждая единица экономии чего-то стоит. И чем больше мы хотим сэкономить, тем дороже за это придется платить. Нам с нашими низкими ценами на энергоносители это просто невыгодно. Как-то мы с природы рассчитывали проект по замене труб в Москве. В старых трубах теряется много энергии, в новых только 5%. Технология есть. Но замена, которая обойдется нам условно в 40 миллиардов рублей, экономит только 20 миллиардов рублей на электроэнергии. И, конечно, никакой замены не будет, пусть лучше эта энергия улетучивается. У других стран вообще иные приоритеты. Недавно коллеги-индусы с гордостью рассказывали, что в Индии развивается программа электрификации страны. В СССР для сравнения это было сделано сто лет назад. Сейчас, как совсем недавно это было в Китае, те же выбросы индусам по барабану, им надо развиваться а европейцы уже прошли этап потребительского насыщения и связанный с ним пик энергопотребления. Теперь у них сокращается население, они используют более эффективные технологии, и пылесосы меньше энергии потребляют, и машины. Постепенно все страны пройдут этот этап, и мировое энергопотребление пойдет вниз. Это произойдет, это естественный процесс. И тогда уже экологические проблемы начнут решаться сами собой. Это все будет, но этот путь надо пройти и когда-то мы тоже будем гордиться сокращением выбросов, как европейцы. Если же все в мире станут богатыми прямо сейчас, выбросы взлетят в 2-3 раза, и в каком-то смысле будет даже хуже. То есть в глобальный консенсус здесь и сейчас вы не верите? Консенсус невозможен, потому что весь мир во все времена живет интересами разных агентов, но я верю в другое. Я верю, что в отдельных случаях сложную систему вроде системы налогового регулирования можно выстроить так, чтобы все агенты были довольны. Это сложно, но такие инструменты можно искать. Надежда на власть или в ожидании доброго тирана. Однажды в барах запретили курить, и люди перестали курить в барах. Однажды в России запретили продажу алкоголя после 23 вечера, и люди перестали по ночам покупать водку в супермаркетах. Однажды в самолетах запретили провозить больше 100 мл жидкости, и теперь люди покорно выбрасывают недопитую минералку в зоне досмотра. Может быть, с проблемой сокращения потребления можно поступить как-нибудь так же? Может быть, вовсе не нужно ждать, когда люди изменят свои ценности? Не нужно ждать, когда крупный бизнес освоит безопасные для природы технологии? Может, уже пора стукнуть кулаком по столу, что-нибудь запретить и забыть буревестника с пластиком в животе, как страшный сон? Может, и пора. Но проблема тут в том, что рабочий инструмент в виде обязательного к исполнению закона можно изобрести только, в буквальном смысле, всем миром. Почему? Потому что решение заботиться об экологии в рыночной экономике принимается по принципу дилеммы заключенного. Дилемма заключенного — это фундаментальная проблема теории игр. Она описывает ситуацию, в которой игроки не обязательно будут сотрудничать, даже если это в их интересах. Классический пример, о котором вы наверняка слышали, выглядит так. Двое соучастников преступления попадаются полиции и их изолируют друг от друга. Полиция предлагает им одну и ту же сделку. Если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы — 10 лет. Если оба молчат, их деяния проходят по более легкой статье, и каждый из них приговаривается к полугоду тюрьмы. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают минимальный срок — по два года. Каждый заключенный выбирает молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой. Что произойдет? Теоретически обоим заключенным выгодно хранить молчание. Но так как никто не знает, что выберет другой, оба преступника сталкиваются с дилеммой. Если первый промолчит, а второй его сдаст. Первый получит максимальный срок, а второй выйдет на свободу и наоборот. А вот если заговорят оба, то каждый получит по два года. Рациональный выбор каждого участника игры в таком случае состоит в том, чтобы сдать сообщника. В итоге, выбирая рациональный путь для себя, участники приходят к нерациональному решению в целом, получая меньше выигрыш. Этот пример позволяет легко понять, почему в вопросах заботы об экологии не всегда совпадают индивидуальные и коллективные интересы. В долгосрочной перспективе каждый игрок заинтересован в сотрудничестве, признавая за собой экологические обязательства. Ведь это единственный путь избежать глобального кризиса. Но индивидуально каждый игрок должен заплатить ради экологии свою цену. Например, изменить систему производства или отказаться от продажи загрязняющих веществ, даже если на них есть спрос. В ситуации рынка никто не знает, что будут делать другие игроки. Потратятся ли они на экологию или оставят все без изменений? Если игрок Y окажется единственным приверженцем экологических ценностей, он рискует потерять конкурентоспособность. Поэтому самое выгодное действие — ничего не предпринимать. Правительства стран в некотором смысле сталкиваются с той же дилеммой. Они не могут действовать в одиночку, не ставя при этом под угрозу конкурентоспособность своей экономики. Вот поэтому и нужен международный консенсус. Если бы все страны мира смогли договориться о глобальной экономической политике, интегрирующей экологические эффекты в экономические издержки, то рыночная экономика могла бы регулироваться для лучшей защиты экологических и социальных систем. И теперь время для самого интересного вопроса. А был ли в истории человечества хоть один пример успешной договоренности в области экологии? Вы очень удивитесь, но был. Дыра мира. Мы наблюдаем нечто совершенно беспрецедентное в истории дипломатии. Политики из всех блоков и регионов мира откладывают разногласия, чтобы достичь соглашения о защите окружающей среды. Правительства отступают от жестких позиций, чтобы добиться соглашения, И даже обычные разногласия между Севером и Югом, развитые страны против развивающихся, отходят на второй план. Говорил в 1990 году в интервью New York Times глава американской делегации по согласованию поправок в Монреальский протокол Ричард Бенедик. Тогда он еще не знал, что протокол ратифицирует 196 стран, и документ войдет в историю как самое массовое соглашение международной дипломатии. Все началось летом 1974 с небольшой научной статьи в журнале Nature. Химики Франк Роуленд и Марио Малина обнаружили, что тор углероды могут разрушать озоновый слой. Озоновый слой — это то, что образуется из кислорода под действием солнечного света на высоте 20-25 километров от поверхности Земли и поглощает опасное для человека солнечное излучение. Он появился у Земли где-то миллиард лет назад и содержание озона в нем до поры до времени оставалось стабильным. Хлор-фтор-углероды — это вещества, которые синтезировал человек для использования в аэрозолях, огнетушителях, холодильниках и кондиционерах. Через несколько лет после статьи в Nature выяснилось, что над Антарктидой действительно зияет огромная озоновая дыра, а сам слой постепенно истончается. Венскую конвенцию об охране озонового слоя согласовали уже в 1985 году. И еще через два года, в 1987 появился знаменитый Монреальский протокол, описывавший, как именно миру предстоит постепенно сократить до нуля производство и потребление разрушающих озон веществ. Как ни странно, 30 лет спустя мы можем констатировать, что мир с этой задачей вполне справляется. С 2000 по 2015 год площадь дыры сократилась на 4 миллиона квадратных километров. Если страны и дальше продолжат соблюдать протокол, к середине XXI века озоновый слой должен восстановиться до состояния 1980-х годов. От первой научной публикации до первого международного соглашения прошло всего лишь 13 лет. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Анан называл Монреальский протокол, возможно, единственным очень успешным международным соглашением. А Малина и Роуленд получили за свое открытие Нобелевскую премию по химии. Практически хэппи-энд голливудского блокбастера по спасению планеты. У озоновой темы, правда, есть внушительная армия скептиков, которые считают, что причины истончения озонового слоя были вызваны не человеческой деятельностью, а естественными природными процессами. И главным бенефициаром Монреальского протокола стала компания Дюпон которая переоснастила весь мир новым поколением хладагентов. Но сам факт успешной договоренности удивителен. Как у них получилось? Середина 1980-х годов. В Белом доме консерватор-республиканец Рейган, уже успевший назвать СССР империей зла. США наращивает военную мощь и вяло реагирует на эпидемию СПИДа. На Даунинг-стрит консерватор, железная леди Маргарет Тэтчер, Выигрывает Фолклендскую войну, притесняет профсоюзы, повышает налоги. В Китае только-только начинаются экономические реформы. СССР, увязший в афганской войне, постепенно движется к перестройке. Казалось бы, не дохлор хлор углеродов. Тем не менее, именно Рейган и Тэтчер первыми становятся на защиту озонового слоя. В 1988 году по призыву президента Сенат США ратифицировал протокол единогласно немыслимое по нашим временам единодушие. Эксперты в основном отмечают две довольно личные причины такого неравнодушия. Рейган не понаслышке знал, что такое рак кожи, а Тетчер химик по образованию. Одна из очевидных причин успеха — наглядность вероятного катаклизма. Будут дыры в озоновом слое, люди будут массово болеть раком кожи, и не только им. Рак кожи — это не микропластик в животе буревестника, который для жителя России в первую очередь конфета, и только потом птица. И уж тем более незагадочное изменение климата, которое вообще руками не пощупать. Другая причина успеха — относительно понятное решение. Изъять из употребления опасные вещества N, заменив их на условно-безопасные вещества Z. Среди прочих важных причин этого достижения еще и сбалансированная политика кнута и пряника. С одной стороны, развивающиеся страны получили отсрочку по времени и субсидии специально созданного фонда. С другой стороны, в Монреальском протоколе прописаны торговые санкции за его несоблюдение. Повторить успех Монреальского соглашения еще ни разу не получилось. Череда документов, посвященных проблеме эмиссии парниковых газов от Киотского протокола 1997 года до Парижского соглашения 2015, оказалась куда менее убедительной. В изменении климата мало кто верит. Стабилизировать уровень концентрации парниковых газов пока не удается. Замена одних веществ в производстве на другие отличается от необходимости снизить глобальную эмиссию co 2 как пример на сложение от задачки из высшей математики. Нужны дорогие прорывные технологии. Нужна готовность менять или сокращать промышленное производство. Никакого консенсуса на уровне мировых лидеров в этом вопросе нет. Европа собирается в одиночку стать первым свободным от выбросов континентом в мире с помощью налога на выбросы, а США вышли из Парижского соглашения. Борьба против изменения климата уже не блокбастер, а тревожный триллер, предчувствие катастрофы. Если борьба за озоновый слой началась со статьи химиков в Nature, то отправной точкой в разговоре о глобальном потеплении стал доклад в Конгрессе США климатолога и чиновника НАСА Джеймса Хансона. Это было в 1988 Но спустя 25 лет Хансен, уже бывший ученый НАСА, вместо Нобелевской премии получил лишь очередной протокол об аресте за акции протеста у Белого дома. Но если проблема изменения климата имеет хотя и драматическую, но публичную историю, то с мусором другое дело. Никаких коллективных межгосударственных договоров по мусорной проблеме и вопросам войны с пластиковыми отходами не принималось. Значит, до сих пор это война каждого со всеобщим и одновременно личным. Каждого государства со своими отходами, каждого человека со своим мусорным ведром. Работающий опыт. На что можно опереться? Миллиардер Олег Дерипаска сделал осенью 2020 года в ходе дискуссии на Третьем Столыпинском форуме интересное заявление. Он призвал перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов, упомянув, что федеральная налоговая политика не способствует развитию. «Люди хотят достатка, среднего достатка», — говорил он. «Не только в Москве, но и везде, по всей стране». В качестве примера неадекватного распределения денег Дерипаска привел пример условного Братска, где на 200 тысяч, 300 тысяч человек могут работать три пульмонолога, и один из них уже болеет. Мы сами готовы построить инфекционные больницы в крупных городах. Давайте оставим деньги, которые перечислили бы в федеральный бюджет внутри компаний. Или региону присутствия. И мы сами построим и больницы, и школы, и бассейны. Нет, мы их загоним в Москву, спрячем в СТАП-фонд. Эльвира Набиулина на них закупит долговых бумаг американских и скажет, что у нас резервы 600 миллиардов долларов. Очень интересно людям в Братске об этом послушать, сказал бизнесмен. В принципе, перед нами обычное популистское высказывание, в котором, тем не менее, много правды. И эта правда нужна мне для того, чтобы последний раз заговорить с вами о той единственной социальной технологии, которая работает во многих областях человеческого прогресса. И, конечно, успешно используется в войне с мусором. Эта технология называется «бессмертие». Что такое для человека, пишущего о какой-либо крупной проблеме, занимающегося любым уровнем расследования, дойти до самого верха? Конечно, это значит встретиться или поговорить с самыми крупными чиновниками, посмотреть, как проблема решается на самом верху. Но действительно ли крупный госслужащий с правом решать способен справиться с долгоиграющей задачей? В каком-то смысле чиновник ООН, или, скажем, чиновник чиновников Дональд Трамп, не так уж сильно отличается от провинциального госслужащего в России. Они так или иначе временные люди, прежде всего временные в должности. Часто ли им удается увидеть проблему дальше своей выгоды и своей жизни? Никто не описал суть чиновничества лучше Василия Васильевича Розанова в его чиновниках. Гражданина настоящего, каким был римлянин, нет в Европе. Чуть-чуть только это есть в Англии, в одной Англии. И вы замечаете, что там чиновника меньше, и там чиновник ярок и не играет роли. Но в Германии, в республиканской Франции чиновник есть все. Все новые государства невольно и естественно пришли к необходимости создать чиновника собственно на место умершего с античным миром гражданства. Все древние общины — Афины, Рим, все их «савитатес» — гражданские общины, под конец расширившиеся до пределов мира, были в сущности одинаковым сложением государства, которое лучше всего можно выразить этим сложным предложением — «наше общее дело». Но умерло общее дело — Пришел Христос и обратил каждую душу внутрь себя. Чиновник есть гражданин по найму, некая личина извращения античного гражданина, афинского гражданина. Ему дали жалование, ему стали давать чины, ордена, привилегии, преимущества, пенсии под старость. Только бы он 35 лет жизни занимался не своими личными делами, не домом своим, не профессией своей, не женой своей, не детьми о гражданскими делами в гражданской палате». Конец цитаты. Мысль Розанова ясна. Личное бессмертие и личная выгода не равны общему бессмертию и общей выгоде. Никакой чиновник не может быть абсолютно полезен при решении долгой проблемы. В мире полным-полно сложных проблем, которые больше сроков пребывания в должности. В этой аудиокниге мы, возможно, говорим о проблемах, которые больше не только одного срока, но и целой жизни. Гретта Тунберг кричит с трибуны ООН на почтенных делегатов, которые не увидят серьезных последствий изменения климата. Они просто умрут раньше. Решать проблему подобного масштаба сложнее. Даже не так. Начать решать проблемы такого масштаба сложнее. Возможно, чтобы справиться с экологическими проблемами, человеку, который пока не может достичь бессмертия, придется вспомнить, что бессмертием обладает человечество. Бессмертен род и община. И когда Дерипаска говорит о необходимости отдать налоги регионам, он, думая в этот момент о себе и своей компании, тем не менее попадает в единственно правильное русло общественного распределения. Только община может грамотно распорядиться деньгами, потому что живет интересами долгого и общего дела. Швеция считается лидером и победителем в мусорной войне. А почему? Вспомним. Шведы привыкли нести за себя ответственность, столетиями превращая правовые обычаи своих деревень и городов в общегосударственную законодательную систему. В итоге в местных бюджетах остается до 85% налогов, и органы местного самоуправления умеют ими распоряжаться. Местные шведские муниципалитеты сами себе режиссеры. Большинство задач решают самостоятельно, без оглядки на центральную власть и уж тем более без подобострастия перед ней если сочтут нужным, введут свой местный налог, придумают, как подключить к проблеме бизнес, обсудят идеи с населением и не будут клянчить подсказок и помощи сверху. Пока я писала эту книгу, мне стало совершенно ясно, что долгоиграющие проблемы могут решаться только теми людьми, кто имеет сценарий будущего и работает с ним. Это общины и это ученые, напрямую связанные с идеей научного бессмертия, когда бессмертно, если еще не тело человека, то дело, которым он занимается. Безусловно, ученые и сообщества встроены в существующую хозяйственную систему. И хотя это единственные люди в мире, которые могут конструктивно влиять на будущее, они являются заложниками настоящего. Ник Рорер из команды Бекхэма, работающий с бактерией-мутантом, способной пожирать мусор, говорит, «Мы просто должны объяснить, почему наши технологии хороши для капитализма, для инвесторов, для всех людей» для нашей планеты. Я думаю, что мы находимся в моменте смены парадигмы. Мы уже понимаем, что ископаемое топливо рано или поздно уступит место новым технологиям. Но их внедрение никогда не было простым занятием. Ученые успешно делают вид, что польза для инвесторов и для всех людей вполне может быть одним и тем же. Иногда так и случается. Но им все труднее вписывать свои разработки в парадигму капиталистической удачи. Вероятно, мы можем надеяться, что та работа, перепридумывание капитализма, необходимость которой признает общественная мировая мысль, будет связана именно с главными долгоиграющими проблемами мира. Необходимо думать о глобальном изменении модели успеха. Прибыль не может оставаться единственной наградой и доказательством удачной работы. Необходимо пробовать вернуться к идее общественного бессмертия, главной ценности бессмертного античного мира, общему делу.